Глава 12. Шаман лютовал. Его можно было понять. Беда подкралась откуда никто не ждал. Если сейчас он не разрулит ситуацию, то она может обернуться против него. Шаман чувствовал, как шатается под ним трон, и смотрел на соратников, собравшихся у него в кабинете на совещание, а видел лишь стаю шакалов, которые только и ждали, когда он даст слабину чтобы накинуться на него и порвать в клочья. Шаман устроил разнос, но он был необходим, чтобы выработать план дальнейшей работы. Но в то же время он внимательно наблюдал за своими соратниками, запоминая их реакцию на свои слова. Настанет спокойный час, он вспомнит и все проанализирует. И тогда сделает выводы. Быть может, настало время расстаться с кем-то из этих людей. Хотя с большинством он проработал очень долго. Своего помощника, Романа Никодимова, он знал еще со школьной скамьи. Это шаман дал ему прозвище Никодим. И на первую ходку они пошли вместе за вооруженное ограбление. Было это еще задолго до войны, в другой жизни, в другом мире, от которого остались лишь одни воспоминания, до да старые здания в городе. Из всех своих людей шаман больше всего доверял именно Никодиму, но с ним старался держать дистанцию. Доверяй, но проверяй. Когда человек достиг такого положения, как шаман, непозволительная роскошь иметь друзей, которым можно доверять на все сто процентов. Поставку от Черномора мы не ждали. Две недели назад пришел караван. Все необходимое доставил. Товар забрал. «Договорились о поставке в начале следующего месяца. Там должно было быть товара раза в два больше, с учетом наших плановых отгрузок. Поэтому что это за машины? Почему Черномор их отправил, мы не знаем», – докладывал Никодим. «От наших агентов в штабе Черномора мы получили информацию, что готовится серьезная поставка в Углич. Только не мы были адресатами поставки». Когда я решил, что надо встретить караван да разобраться на месте. Кому он адресован и что все это значит. Но мы не успели. Приехали только за тем, чтобы собрать урожай мертвецов. Держался Никодим хорошо. Собранный, спокойный, ни капли волнения. Несмотря на то, что его бойцы сумели прошляпить крупную операцию, которую неизвестные профессионально провернули прямо у них под носом. — В военное время за такое к стенке ставить надо. Только Никодима шаман жалел. Он ему еще пригодится. А вот другие за это ответят. — Почему? Не знаете? — тихо спросил шаман. Но его все услышали. — Как это получилось? — С Ярославлем мы работаем плотно. На эту грядку никого не пускаем. И тут за нашей спиной кто-то договаривается о поставке. «Пара машин? Значит, пробная партия. Что везли? Почему мы ничего об этом не знаем?» «Мы узнали об этой поставке за сутки. Я отправил ребят встречать груз», — неожиданно подал голос Кирилл Делюкин по прозвищу «Адвокат». «Под ним ходили несколько бригад часовщиков». «Кто встречал?» — спросил шаман. «Отряд керосина». Почему допустили уничтожение каравана? По каравану ударили, не доезжая нашего разъезда. Выстрелы наши услышали и выдвинулись навстречу. Но когда приехали, караван был уже уничтожен. Следов нападавших не осталось. Правда, что напрягся шаман? Грабители ушли в лес. Несколько километров тянулись их следы. Мы нашли еще два мертвых тела. Из ярославских из этого мы сделали вывод, что во время нападения на караван несколько охранников дали вооруженный отпор и попробовали отступить в лес и у них это получилось, но во время преследования они были убиты. Все неизвестно думаю что не все есть основания полагать, что кто-то из ярославских спасся ему каким-то чудом удалось уйти в леса и затеряться. Грабители долго шли по его следу, но потеряли его. Адвокат заметно нервничал. Его можно было понять. Делюкину попала в руки оперативная информация о прибытии Ярославского каравана, которого никто не ждал. И он решил действовать самостоятельно, не поставив в известность шамана или хотя бы Никодима, своих непосредственных начальников. Адвокат рассчитывал проверить информацию, потому что новость горячая, и если бы она подтвердилась, то это один расклад. А если бы оказалось, что это вкинутое противником Деза, то руководство порвало бы его на портянке. Вот он и решил все сначала сам проверить, но, как говорится, сел в лужу, о чем сразу после провала доложил Никодиму. «Что мы знаем о характере груза?» — спросил шаман. «Грабители груз не забрали». Там осталось несколько ящиков с тушенкой, доложил Делюкин. Ты хочешь меня уверить в том, что весь сыр-бор был затеян ради какой-то дерьмовой тушенки? Шаман почувствовал, что закипает. Ему с трудом удавалось держать себя в руках. Тушенка — это для отвлечения внимания. Я думаю, что в машинах везли что-то еще. На месте были обнаружены трупы, «Братьев из Ларца», – вступил в разговор Федор Лихачев по прозвищу Лиха. Он был из бывших следаков, поэтому все самые нестандартные ситуации автоматически подпадали под его контроль. Лучше эксперта не найдешь. После войны он работал в команде полковника Рашида Нигматулина. Когда же того устранили, долго держался в стороне от всех разборок. Присматривался. Его пытались к себе заманить и масловцы, и артельщики, но он выбрал часовщиков. «Что Гоша и Гриша делали в караване?» – удивился шаман. «Этот вопрос надо бы выяснить, только не у кого. Черномор их на простые задания не гонял, старался держать при себе», – ответил лихо. «То, что они появились в том караване, говорит о том, что люди Черномора...» перевозили что-то особо ценное, на что и позарились грабители. «При этом грабители ушли ни с чем», задумчиво произнес шаман. «Хоть одно тело удалось обнаружить?» Охранники явно кого-то подстрелили, но эти нападавшие ребята опытные. Они забрали тела с собой. «Нам ничего не оставили», ответил лихо. «То есть мы имеем пустышку». И это при условии, что скоро в Углич заявятся рассказовские головорезы и спросят с нас за этот караван, опять стал закипать шаман. — А мы тут при чем? Рассказов с кем-то дела замутил, а за их дела мы будем отвечать, — взъярился адвокат. — Черномор сделает вид, что не при делах, а машины нам предназначались. Поверь мне, он найдет, как выкрутиться и мы при всей этой дележке еще виноватыми останемся», мрачно заявил шаман. «У кого какие мысли? Куда мог деться уцелевший охранник? Скорее всего, в Углич подался, если в лесу не замерз. Но мог и на дно где-нибудь в брошенных деревеньках залечь. Там по пути их много. Но я думаю, он здесь, в Угличе», — заверил Никодим. «Думать хорошо». «Я рад, что ты умеешь думать. Нам надо найти этого человека. Во-первых, он может знать, что перевозил караван, и даже этот груз может быть при нем. Во-вторых, он свидетель нашего прокола, и его могут использовать против нас. Кроме того, он может знать, кому предназначался груз и кто на караван напал. Так что, как ни крути, мне нужен этот человек». «Лихо! Поручаю это дело тебе! Как считаешь нужным, так и действуй! Хочешь, хоть город переверни, но человечка мне этого выковырни, под какой бы он корягой не спрятался!» Шаман взглянул на Лихо так, что тот побледнел. Ничего хорошего этот взгляд не сулил. Если операция будет провалена, и выживший охранник не предстанет перед шаманом, то он спросит по всей строгости военного времени. Поставит к стенке. В лучшем случае только его одного. На выполнение два дня. Потом спрошу строго, обозначил сроки шаман. Лихо согласно кивнул. Выбора у него не было. У кого какие соображения? Кому шел караван? Кто за нашими спинами решил сыграть по-крупному? «Под нас давно и таракан копает, и костыль, но все по-тихому. Никто в открытую не полезет», — сказал Никодим. «Если не почувствуют мощную поддержку за собой», — возразил ему шаман. «А мощная поддержка — это сам рассказов. Если он решил разменять нас на других игроков, то и таракан, и костыль могли бы рискнуть. Тут такой куш на кону лежит». «Мы должны это выяснить до прибытия Ярославских. У нас есть свои люди среди масловцев и артельщиков. Пусть разузнают, что к чему. Кто решил, что он умнее всех? Кому оказалось мало его кормушки? Я подключу наших агентов. Мы все узнаем», — пообещал адвокат. «Информация мне нужна к завтрашнему утру. Теперь самое важное». В свете последних событий мы не можем оставить происшедшее без ответа. Промолчим. Нас на ножив два счета поставят. Скажут, что часовщики в ослабли. Значит, мы должны нанести упреждающий удар. Если костыль и таракан крысятничают за нашими спинами, мы должны их наказать. Но войну объявлять нельзя. Мы не готовы к войне. К тому же таракан с костылем могут объединиться. А вот втихую пощипать их мы можем. Пока не прибыли ярославские, мы должны точечно нанести удары по нашим противникам, чтобы ослабить их. Надо уменьшить количество их бойцов на улицах. Действовать следует аккуратно. Свидетелей живыми не оставлять. Адвокат, найди для этого исполнителей. Пусть каждый из них думает друг на друга, но не на нас. Действовать осторожно, но жестко. Предлагаю нанести удар по трем соснам Коли Хромова. Там постоянно оттягивается народ, и обычно без оружия. Мы сразу многих положим, и простых ребят, и бригадиров, как говорится, одним махом всех побивахом, предложил лихо. Дельная мысль. Предупредите наших ключевых ребят, чтобы к хромому не совались. Без баб смогут пару дней пережить. Не загнуться. Рядовых предупреждать не надо. Их не жалко. Новых навербуем, — усмехнулся шаман. На сегодня все, все свободны. Никодим, останься. Адвокаты лихо тихо вышли из кабинета шамана. Никодим вопрошающе смотрел на старого товарища, Но тот не торопился начинать разговор, о чем-то усиленно думал, двигая челюстью. Наконец шаман заговорил, и то, что он сказал, Никодиму не понравилось. Мне кажется, среди нас крот завелся. Кто-то стучит. Подозреваю, что Ярославским. Иначе подобная ситуация не могла бы сложиться. Черномор не стал бы менять коней на переправе без видимой причины. А если он начал искать нового партнера для бизнеса? Стало быть, ему стало что-то известно о нас, что знать не положено. А почему ты не думаешь, что наоборот, ему что-то известно о наших конкурентах, и поэтому он решил с ними работать? Спросил Никодим. Такое тоже возможно, но нужно быть во всем аккуратными, проверить всех наших, осторожно, чтобы не вызвать подозрений так, чтобы никто ничего не заподозрил. Я думаю, что если среди масловцев и артельщиков есть наши агенты, то и среди наших ребят могут быть осведомители конкурентов. И да, сам понимаешь, если уцелевшему охраннику удалось унести груз, то это что-то маленькое, что можно было вынести на руках. Ящик с тушенкой по лесу не сильно-то натаскаешься. «В особенности, если за тобой охотятся до зубов вооруженные преследователи». «Мне кажется, я знаю, где мог спрятаться этот охранник», неожиданно сказал Никодим. Шаман смерил его тяжелым оценивающим взглядом, словно пытался разгадать. Никодим только сейчас об этом сообразил или все время знал, но по каким-то причинам утаивал информацию. «И если утаивал, то почему?» — Говори, — приказал шаман. — В пролетарском он, у археолога этого. Откуда, знаешь, мальчишка там есть из местных, чистик Кликуха. Он среди наших периодически толчется. Так вот, недавно он рассказал нашим бойцам, что к ним в район какой-то мужик больной пришел. Он у старосты в доме отсиживается. Больше ничего не сказал? — Ничего. Проверь эту информацию. Если беглец в пролетарском, нанесем визит этому археологу, приказал шаман.